— Подойди-ка сюда, старина, — снова обратился Луда к старику. — Что ты скажешь, если я дам тебе денег на дорогу, и ты завтра же сможешь уехать обратно в восточную столицу? В ответ на предложение отец и дочь в один голос отозвались. — О, если бы вы помогли нам возвратиться на родину, вы бы стали для нас дороже родного отца вы бы вернули нас к жизни, но разве нас отпустит содержатель гостиницы ведь господин джен поручил ему требовать с нас деньги это ничего не значит отвечал луда я знаю как уладит это дело он порылся в карманах вытащил пять лян серебра положил их на стол и взглянув на дзини сказал сегодня у меня «Маловато денег. Если у тебя есть, одолжи мне, а завтра я их возвращу тебе». «Стоит ли об этом говорить?» — отозвался Шидзинь и, вынув из узла слиток серебра в 10 лян, положил его на стол. Тогда Луда обратился к Лиджун. «Одолжи немного и ты». Пошарив в кармане, Лиджун достал два ляна серебра. Увидев, как мало он дает, Луда проворчал, но и скряга. Передавая старику дзиню 15 лян серебра, Луда сказал. Эти деньги возьмите на дорогу, а сейчас идите и собирайте свои вещи. Завтра рано утром я приду проводить вас, и мы посмотрим, осмелится ли хозяин гостиницы вам помешать. Низко кланяясь и повторяя слова благодарности, старый Дзинь и его дочь ушли. Оставшиеся два ляна Луда швырнул Лиджуну. Осушив еще два рога вина, друзья спустились вниз. Уходя, Луда сказал хозяину кабачка. — Деньги за вино я пришлю завтра. — Пожалуйста, не беспокойтесь, — отвечал тот, — заходите только к нам почаще. Выйдя из кабачка, друзья расстались. Шэдзинь или Джун отправились каждый в свою гостиницу. Луда возвратился домой сердитый и лег спать не поужинах. Хозяин дома, видя какое у него настроение, не посмел даже и спрашивать его о чем-нибудь. А старый певец Джинь, проводив дочь в гостиницу, отправился в пригород, чтобы заранее нанять повозку. Вернувшись оттуда, он уложил вещи, расплатился за жилье, рассчитался за дрова и питание и стал дожидаться рассвета. Ночь прошла спокойно. Поднявшись рано утром, отец и дочь развели огонь, приготовили завтрак, поели и собрались в дорогу. В это время в гостиницу торопливо вошел Луда и громко позвал. — Эй, сторож, где тут живет старый Дзинь? — Почтенный Дзинь, — крикнул сторож, — тебя хочет видеть командир Луда. Старик Дзинь открыл дверь и, обращаясь к Луда, произнес. — Господин командир, пожалуйста, проходите и присядьте. — Для чего мне садиться? бросил Луда. — Если думаешь ехать, так отправляйся, чего же ты еще ждешь? Старик Дзинь, отвешивая Луда бесчисленные поклоны, взял коромысло с вещами и совсем уже собрался было идти с дочерью, как вдруг сторож преградил ему дорогу. — Куда же ты уходишь, почтенный Дзинь? — Разве он должен за комнату? — спросил Луда. — Нет, за комнату он уплатил вчера Но господин Джен поручил мне проследить, чтобы он вернул деньги, которые должен. — С местником расплачусь я сам, — сказал Луда. — А сейчас отпусти старика, он уезжает на родину. Но сторож продолжал настаивать. Тогда Луда рассверепел и, раскрыв свою пятерню, дал ему такую затрещину, что у того сразу же хлынула изо рта кровь. Ударив его еще раз, Луда выбил ему два передних зуба, после чего сторож в мгновение ока исчез за дверью. Хозяин все это видел и, разумеется, не осмелился высунуть носа и вмешаться. Тем временем старик Дзинь с дочерью поспешно ушли. Выйдя из города, Они нашли нанятую еще накануне повозку и уехали. Между тем Луда, опасаясь, как бы сторож не бросился за ними в погоню, сел на скамью около гостиницы. Просидев так часа четыре и, рассчитав, что дзинь отъехал уже далеко, Луда поднялся и направился прямо к мосту Джуу Ааннюань. К этому времени, В лавке мясника дженна уже были открыты обе двери, за стойками развешаны куски свинины, а сам мясник Джен спокойно сидел за прилавком около дверей, присматривая за своими подручными, торговавшими мясом. «Мясник Джен!» — позвал его Луда, приблизившись к лавке. Завидев командира охраны, Мясник поспешно вышел из-за прилавка и приветствовал Луда поклонами. Потом он велел принести скамью и пригласил его сесть. Усевшись, Луда сказал. Я получил приказ начальника пограничных войск заказать 10 дзиней лучшего мяса, которое должно быть мелко нарублено, да так, чтобы в фарш не попало ни капли жира Дзинь около 600 граммов. «Будет сделано!» — ответил джен и отдал распоряжение своим подручным. «Нарубите побыстрее фарш из самого лучшего мяса!» «Я не хочу, чтобы мясо рубили твои грязные слуги!» — вскричал Луда. «Сделай это сам!» «И то правильно!» — согласился джен и направился к прилавку. «Конечно, я сам лучше его приготовлю!» В это время к мясной лавке подошел сторож из гостиницы. Голова его была обвязана полотенцем. Он пришел, чтобы рассказать мяснику о том, что произошло. Но, увидев луда около стойки, не решился войти и остановился в сторонке, издали наблюдая за тем, что делается в лавке. Джен рубил мясо целый час затем завернул готовый фарш в листья лотоса и обратился к луда с вопросом разрешите отправить господин командир не торопись ответил луда кроме этого фарша мне требуется еще 10 зини чистого жира без всякой примеси мяса жир тоже надо мелко нарубить я приготовил вам самое лучшее рубленое мясо заметил джан Полагаю, что у вас в управлении будут варить пельмени, но для чего же вам нужен еще и рубленный жир?» Луда свирепо посмотрел на него и прикрикнул. «Если мне сам начальник приказал это, как ты смеешь рассуждать?» «Ну, раз так нужно, я сделаю», — присмирел Джен. Он взял десять зини чистого жира, мелко-мелко нарубил его и тоже завернул в листья лотоса. Работа заняла у него все утро. Прошел уже час завтрака, а сторож гостиницы так и не рискнул приблизиться. Даже покупатели не решались войти в лавку. — Теперь можно послать людей, отнести все это в управление, господин командир? — спросил Джен. В ответ на это Луда сказал. — — Мне нужно еще десять зинифарша, сделанного из сухожилий, но никакого мяса там быть не должно. — Вы, верно, пришли потешаться надо мной? — кисло улыбаясь спросил Джек. Тут Луда вскочил, схватил оба свертка и с негодованием, глядя на мясника, закричал. — Ты догадался. Я пришел сюда для того, чтобы поиздеваться над тобой. И с этими словами он с такой силой бросил свертки джену, что все его лицо залепил мясом и жир Мясник расцверепел. Гнев душил его. Не владея собой, он в порыве злобы схватил со стойки острый нож, которым очищает кости от мяса, и ринулся вперед. Но луда в это время был уже на улице. Никто из соседей и приказчиков Джена не осмелился его остановить. Прохожие застыли на месте, а сторож гостиницы словно окаменел от испуга. держав в правой руке нож, мясник подбежал и хотел левой рукой схватить луда. Но тот, улучив момент, поймал его за руку и с такой силой пнул в живот, что Джен тяжело рухнул на землю. Луда наступил ему ногой на грудь и, подняв свой огромный увесистый кулак, вскричал. — Я начал свою службу в пограничных войсках старого сановника Чуна. Дослужился там до звания начальника охраны пяти западных застав. И мне было бы к лицу звание сановника западных районов. Ты же, лавочник, торгующий мясом, — «Собачья твоя порода!» «Да как ты смел назваться сановником западных районов?» «Как ты смел так подло обмануть и лянь? С этими словами Луда нанес Джену такой удар кулаком в переносицу, что сломал ему нос, и из ноздрей мясника хлынула кровь. Во рту у мясника Джена словно открыли торговлю приправами, Тут было и кислое, и соленое, и горькое. Джен никак не мог высвободиться из рук Луда. Его нож отлетел в сторону, а он все продолжал вопить. — Так ты еще и драться? — Ах, разбойник! — выругался Луда. — Ты еще смеешь разговаривать? Тут он ударил мясника в лоб, да так, что у того искры из глаз посыпались и поплыли круги всех цветов радуги — красного, зеленого, фиолетового, словно распахнулась лавка с разноцветными шелками. На улице собралась большая толпа, но никто не осмеливался остановить Луда. Мясник не выдержал и стал просить пощады. «Ах ты, негодяй!» — закричал Луда. Если бы ты не оказался таким трусом, я, может быть, и помиловал бы тебя. Но раз уж ты запросил пощады, снисхождение тебе не будет. Говоря это, он ударил мясника кулаком в висок так, что у того в голове разом начали бить металлические била, медные тарелки и цимбалы, словно... Завершалось даосское заупокойное богослужение по всем душам умерших на суше и на воде. Луда, увидев, что мясник упал, лежит без движения и едва дышит, нарочито громко закричал. — Вот дрянь какая! Еще вдобавок прикидывается мертвым. Все равно я тебя прикончу. Но тут он заметил, что лицо мясника стало покрываться желтизной. И про себя подумал. Я хотел только как следует вздуть этого мерзавца. И никак не думал, что убью его тремя ударами кулака. Ведь за это я пойду под суд. А в тюрьму мне никто и поесть не принесет. Надо поскорее убраться отсюда. показывая пальцем на труп мясника, Луда зашагал в сторону, повторяя свою угрозу. — Прикидываешься мертвым? Погоди, я еще с тобой разделаюсь. Выругавшись, он большими шагами пошел прочь, и ни соседи мясника, ни его подручные не осмелились задержать его. Вернувшись к себе домой, Луда наспех собрал кое-какую одежду захватил наиболее ценные вещи и серебро, взял денег на дорогу, вооружился палицей, доходившей ему до бровей, и оставив все остальное имущество, быстро вышел через южные ворота и скрылся. А в это время семья мясника вместе с пришедшим из гостиницы сторожем долго пытались привести джена в чувство, но увы, Им не удалось это сделать, Мясник был мертв. Тогда родные и соседи Джена отправились к правителю округа с жалобой. Прочитав жалобу, правитель сказал, «Луда служит в войсках пограничной охраны, и я не вправе арестовать его». Он тут же сел в Паланкин и отправился в управление пограничных войск. Прибыв туда, он послал солдата, сторожившего у ворот, доложить о своем приезде. Начальник пограничных войск пригласил правителя округа в зал и после установленных приветствий спросил, по какому делу он приехал. «Разрешите доложить, господин военачальник, — отвечал правитель округа, — что командир вашего управления, Луда, Беспричинно убил городского торговца мясом Джена. Не доложив вам, я не решился арестовать преступника. Услышав об этом, начальник испугался и подумал. Луда — хороший воин, но уж слишком он груб и не сдержан. Как могу я его защищать, если он убил человека? Пусть уж лучше привлекает его к ответу. И он сказал правителю округа. Луда, собственно говоря, служил у моего отца в старом управлении войсками. Здесь у меня не было помощников, и отец прислал его сюда. Но раз он совершил убийство, вы можете привлечь его к ответу. Когда дознание установит, что Луда действительно виновен, надо будет известить моего отца и уж только после этого принимать окончательное решение. Мне будет очень неприятно, если Луда вдруг понадобится моему отцу, а я не смогу послать его. «Я как раз и приехал к вам за тем, чтобы выяснить положение», — отвечал правитель округа. «Конечно, мы будем выносить решение только после того, как уведомим достопочтенного военачальника». Возвратившись в управление округа, правитель отправился в залу суда, и подписал приказ об аресте Луда. Приказ этот был передан на исполнение следователю Вану, который в сопровождении 20 стражников направился к дому, где жил Луда. Однако здесь они застали только одного хозяина, и тот сообщил им, что начальник Луда только что ушел, взяв с собой узел и палец. — Я полагал, — добавил хозяин, — что ему дано какое-нибудь важное поручение, и не осмелился ни о чем его расспрашивать. Следователь приказал открыть комнату Луда, но там ничего не нашли, кроме поношенного платья и одеяла. Обыскав понапрасну весь дом, следователь арестовал хозяина дома, двух соседей Луда, привел их в управление округа и доложил обо всем окружному начальнику. Правитель округа распорядился задержать арестованных, а также взять под стражу соседей и помощников мясника Джена. Кроме того, он велел околоточным и квартальным старшинам еще раз осмотреть тело убитого. Когда со всем этим было покончено, семья приготовила гроб и все необходимое для погребения покойника перенесли в кумирню и родственники стали готовиться к похоронам затем был отдан приказ в определенный срок найти и арестовать преступника привлеченных же по этому делу лиц отпустили на поруки однако всех их приговорили к ударам палками Соседи мясника за то, что они вовремя не оказали ему помощи, а хозяина луда и живших с ним рядом за то, что не дали возможность преступнику бежать. Повсюду были срочно разосланы распоряжения и расклеены объявления об аресте луда с указанием его примет, возраста и места рождения. Тому, кто задержит преступника, Была обещана награда в тысячу связок медиков. О том, как происходили похороны мясника, мы рассказывать не будем, а вернемся к Луда. Он бежал в эй в полном смятении и, не зная, что делать, брел, куда глаза глядят. Так он прошел несколько областей, и в дороге ему пришлось перенести немало трудностей. Правильно говорит пословица, голодный, непривередлив в еде, замерзающий, неприхотлив в одежде, беглец не выбирает дороги, бедный, неразборчив в выборе невесты. Так было и Слуда. Он шел на удачу, все еще не зная, где ему лучше укрыться. Спустя полмесяца беглец достиг наконец уездного города Янь-Мынь в области дай -Джоу войдя в город он увидел шумные рынки и большое скопление народа по улицам разъезжало множество повозок в лавках продавались самые разнообразные товары повсюду царил образцовый порядок и хотя янь мынь был всего лишь уездным городком по своему благоустройству он смело мог поспорить с большим областным городом блуждая по городу Луда вдруг заметил на одном из перекрестков толпу, стоявшую около доски с объявлением. Он протискался вперед, чтобы узнать, о чем читают, так как сам был неграмотен. И тут он услышал следующее. Согласно полученному начальникам уезда Яньмынь округа Дайчжоу указанию ревизора Тайюаньской области, и на основании отношения окружного управления Вейчжоу предлагается задержать преступника Луда, бывшего начальника отрядов пограничной охраны, в связи с убийством им мясника Джена. Виновные в укрывательстве Луда или в предоставлении ему приюта и пищи будут привлечены к ответственности наравне с преступником. Тому, кто задержит указанного преступника и передаст его властям или же сообщит о его пребывания будет выдана награда в тысячу связок медиков. В этот момент Луда услышал за своей спиной возглас. — Почтенный господин Джан, как это вы сюда попали? и он почувствовал, как кто-то обхватил его сзади и потащил прочь. Если бы этот человек не заметил его и не увел, тогда не случилось бы, что Луда обрил голову, сбрил усы и бороду, изменил свою фамилию, под которой был известен как убийца, и в припадке гнева перебил много почтенных монахов. Ведь не даром говорится, многих злодеев повергнуть жало кинжальное может, многих напасти избегнуть посох монаха поможет. Но кто же спас Луда? Об этом речь пойдет дальше.